Терри Пратчет, пастушья корона. Посвящается Эсмеральде Ветровоск, лёгкой дороге. Пролог, корона холмов. Оно родилось во тьме круглого моря. Сначала оно было мягкое и плавало на поверхности по воле волн. Оно нарастило себе раковину, но в непрестанно перекатывающемся, колеблющемся мире вокруг обитали огромные создания, способные с легкостью раскусить эту хрупкую скорлупу. Тем не менее оно выжило. Так бы и продолжалась его маленькая жизнь до тех пор, пока море или другие его обитатели не положили бы ей конец, если бы однажды оно не очутилось в луже. Лужа была большая, высоко на песчаном берегу. Время от времени со стороны пупа приходили бури и пополняли ее свежей водой. Оно обитало там, питаясь теми, кто был даже мельче его, и росло, росло и росло, пока не стало королем. Оно выросло бы еще больше, но одним жарким летом солнце выпарило лужу досуха, и маленькое создание умерло. Однако панцирь его остался, и в панцире таилось зерно чего-то твердого и острого. Новый шторм забросил раковину на прибрежные скалы, где она и осталась лежать, перекатываясь туда-сюда вместе с мелкими камешками и прочими обломками, принесенными бурей шли века, море уходило все дальше и дальше, и наконец высохло и отступило совсем, а покрытая шипами раковина давно мертвого существа скрылась под напластованиями раковин других существ, таких же маленьких и мертвых. Там она и лежала, выращивая внутри себя острую сердцевину, пока однажды ее не нашел пастух, который пас своих овец на склонах меловых холмов выросших на этом месте. Заметив в земле нечто странное, пастух подобрал находку и принялся вертеть в руках, рассматривая с разных сторон. Удивительная штука. Неказистая и в то же время изящная. Подержать приятно. Слишком правильной формы для куска кремня. Но внутри скрывается кремень. Поверхность серая, будто каменная, а из-под нее нет-нет, да и блеснет золото. Пять шипастых гребней на равном расстоянии, почти как полосы, тянутся от плоского основания к верхушке. Пастух уже видел такие штуки, но это отличалось от них. Она чуть ли не сама ему в руку прыгнула. Он поворачивал находку так и эдак. Казалось, она хочет что-то ему сказать. Чепуха это все, конечно, подумал он. Да и пиво давно пора выпить. Но странная вещица запала ему в душу. Пастух обругал себя за глупость, однако находку не выбросил, а взял показать дружкам в пивной. «Гляньте-ка!» – сказал он. «На корону смахивает!» И, конечно, кто-то засмеялся и сказал. «Корону! А на что тебе корона? Ты ведь никакой не король! Дэниэл болит!» Но пастух принес находку домой и положил на полку в кухне. Он держал на этой полке разные вещицы, которые ему нравились. Там она и лежала, пока не стерлась из памяти людей и из истории. Но болиты помнили про нее всегда и передавали из поколения в поколение.